Если вспомнить, как все было пять-шесть лет назад, то именно об этом я и мечтал. Жить простой жизнью, наслаждаться ею, ощущать мир вокруг себя, радоваться, наблюдая за появлением почек на деревьях весной, смотреть, как они раскрываются и растут, цветы, прекрасный запах травы, океан, песок. Горы и облака вдалеке. Я наслаждаюсь каждой проведенной здесь минутой. Дорожу ей. И этим наслаждением создаю такую же минуту радости в будущем. Как прекрасно. Жизнь, свободная не от работы, но от боли и монотонности. Каждая минута, проведенная здесь, бесценна. Она дарит хорошее, добрые, счастливые чувства, радость, волнение, удивление, признательность и благодарность всему, что меня окружает. Каждая проведенная здесь по-настоящему прочувствованная минута создает такую же минуту в будущем. Итак, если я проведу здесь целую неделю, то создам еще одну удивительную неделю. Если проведу здесь целый месяц, то создам еще один прекрасный месяц. Если оглянуться, скажем, лет на 5-6 назад, придется признать, я никогда не чувствовал себя так хорошо. Такие моменты, как сейчас, бывали очень редки и были самым прекрасным и самым мимолетным из всего, что мне доводилось испытывать. Итак, Практикуя благодарность, я стал счастливее. Я преуспел в достижении такого уровня счастья, о существовании которого даже не подозревал. И это значит, что через 6 месяцев я буду еще счастливее, чем в самые счастливые дни сейчас. Я просто думаю вслух. Сидя сейчас на этом месте... Я замечаю намного больше, чем прежде. Цвета стали гораздо ярче, чувства сильнее, чем 6 лет назад. Я вижу деревья более ясно, а прежде всего было словно в тумане. Тогда-то, конечно, все мне казалось расплывчатым, но теперь, когда я сравниваю прошлое с настоящим, я понимаю, да. Все действительно было как бы размытым. Не таким ярким, не таким зеленым, не таким красным, не таким голубым. Кажется, сейчас больше цвета во всем. Ветер стал приятнее, дождь тоже. Все нравится мне больше, чем раньше. Наверное, все может стать лучше.